Плава шестая. От острова к острову. И плавание началось. Сколько долгих часов, сколько однообразных дней проведут путешественники на борту своих пирог. Сколько непредвиденных помех ожидает их на этой реке, весьма малопригодные для быстрого плавания. Но нашим географам скучать не придется. Пока пироги будут нести их к месту слияния Гуавьяры и Атабапаса, ка они займутся своим делом. Пополнят гидрографические описания Оренока, уточнят расположение притоков, не менее многочисленных, чем острова, а также расположение порогов и исправят ошибки, еще очень часто встречающиеся на картах этих территорий. Для одержимых жаждой знаний ученых время бежит быстро. Не откажись, сержант Марсель, от плавания в одной лодке не казались бы ему и жану не такими бесконечными. Но дядюшка был непоколебим в этом вопросе, и племянник согласился с ним без малейших возражений. Так что юноше не оставалось ничего другого, как читать и перечитывать книгу своего соотечественника, отличающуюся такой точностью описаний, что вряд ли можно было найти лучший путеводитель по Оренокко. Когда Мари-Паре и Галинета вышли на середину реки, путешественникам открылся вид на простиравшиеся по обоим берегам холмистые равнины. Около 11 часов на левом берегу подножья гранитных холмов показалась кучка домишек. Это была деревня Кабрутто, где около 400 жителей размещались в 50 хижинах. Метисы здесь вытеснили более белокожих, чем мулаты индейцев гуаму Однако в сезон дождей тут все еще можно было увидеть сделанные из коры лодки Гуама, которые приходят сюда ловить рыбу. Капитан Галинетте говорил по-испански, и Жан без конца задавал ему разные вопросы, на которые тот с удовольствием отвечал. Вечером, когда лодка подходила к правому берегу, Вальдес сказал Жану. — Это бывшая миссия капуцинов, давным-давно заброшенная. — Вы собираетесь здесь остановиться? — спросил Жан. Обязательно, потому что к ночи ветер стихнет. Да и вообще паренок плавает только днем. Фарватер здесь часто меняется, и нужно видеть, куда вести лодку. Примечание. Капуцины – члены католического монашеского ордена, основанного в 1528 году в Италии, как ветвь ордена францисканцев. Во Франции орден капуцинов появился в 1573 году. Действительно, по вечерам все лодки обычно останавливаются у берега реки и около какого-нибудь острова, а потому морепаре это встали на якорь у капучина Поужинав купленными у рыбаков кабрут и дорадами, путешественники крепко заснули. Как и предсказывал Вальдес, с наступлением темноты ветер стих и вернулся только утром, продолжая путь к северо-востоку. Паруса были подняты, лодки, подгоняемые попутным ветром, легко двинулись вверх по течению. Кабучино располагалась в устье Апурито, притока Апуры, дельта которой открылась путешественникам два часа спустя. И тут господин Мигель озадачил своих спутников вопросом. «Может быть, Оренок — это вовсе не Гуавьяры и не Атабапа, а Апуры?» «Вот еще! — воскликнул господин филиппа Апура не может быть ничем иным, как притоком реки, которая в этом месте имеет ширину три километра». «И вода в ней мутно-белая», — добавил господин Баринас. «В то время как воды Оренока начинают съют от Боливара, светлые и прозрачны «Хорошо», — ответил господин Мигель, улыбаясь, «исключим опоры из игры, но по дороге мы встретим еще немало претендентов на роль Оренока». Господин Мигель мог бы сказать, что воды Апуры орошают более плодородные льяносы, чем воды Оренока, что, приходя с запада, Апуры кажутся непосредственным продолжением Оренока, тогда как последний делает крутой поворот и до самого Сан-Фернандо-де-Атабапа течет в меридиальном направлении. Апуры называют рекой льяносов, где прекрасно растут любые культуры, где есть великолепные пастбища где живут самые крепкие и трудолюбивые обитатели центральной Венесуэлы. Следует также добавить, и Жан мог в этом убедиться собственными глазами, что река кишела кайманами, так как в ее мутных водах они без труда добывали себе пищу. Эти шестиметровые гиганты, напоминающие крокодилов, резвились совсем рядом с пирогой. Такие огромные кайманы встречаются только в притоках аринока Реки же, пересекающие Льяносе, населены ящерицами куда меньших размеров. Вальдес объяснил Жану. «Не все кайманы опасны для человека. Например, Бавас никогда не нападает на купальщиков, а вот Себадас, то есть те, которые уже отведали человеческого мяса, бросаются даже на лодки, чтобы сожрать пассажиров». Ой только попробует, воскликнул сержант Марсьяль. «Нет уж, дядюшка, пусть лучше не пробуют!» — ответил Жан, показывая на огромного каймана, лязгающего своими чудовищными челюстями. Крокодилы не единственные хищники, встречающиеся в водах Оренока и ее притоках. Здесь водятся могучие пираньи, без труда перекусывающие самые крепкие крючки, электрические угри и скаты, убивающие других рыб при помощи электрических разрядов, небезопасных и для человека. Примечание. Себадос. Откормленный испанский. В этот день лодки шли вдоль островов, и там, где течение было слишком быстрым, приходилось цепляться бичевой за корни деревьев. Когда они проходили мимо заросшего непроходимыми лесами острова Верихаде-Монно, с борта мари раздались выстрелы, и с полдюжины уток упали в воду. Господин Мигель и его друзья стреляли метко. Несколько минут спустя к борту Галинеты подошла Куриара. «Я думаю, это несколько разнообразит ваше меню», — сказал господин Мигель, подавая пару только что подстреленных уток. Жан де кермор поблагодарил господина Мигеля, а сержант Марсиаль пробурчал нечто напоминающее «спасибо». Спросив юношу, как он провел эти два дня, и удовлетворившись его ответами, господин Мигель пожелал дяде племяннику доброй ночи, после чего Куриара доставила его обратно на борт Мари-Паре. С наступлением темноты лодки пристали к острову Пахараль, где в свое время господин Шефанжон обнаружил на доисторических валунах многочисленные надписи, оставленные посещавшими эти края торговцами. Сержант Марсиаль стряпал не хуже полкового маркетанта, а венесуэльские утки оказались к тому же вкуснее и ароматнее европейских. Племянник дядя поужинали с большим аппетитом и в девять часов вечера отошли ко сну. По крайней мере, же улегся на циновке под навесом, где была его каюта, а дядя по обыкновению тщательно натянул москитную сетку. Примечание. Маркетант, торговец с ясными припасами, напитками и разными мелкими товарами, сопровождающий армию в походе непосредственно рядом с войском. Предосторожность в высшей степени необходима, потому что комаров здесь водилось великое множество. И каких? Господин Шефанжон отнюдь не преувеличивал, говоря, что комары, возможно, являются собой одной из главных неприятностей путешествия по Ринока. Мириады отравленных жал вонзаются в ваше тело И каждый укус вызывает продолжительное болезненное воспаление А то и настоящую лихорадку Как тщательно натягивал дядя сетку над ложем своего племянника, какие мощные клубы дыма выпускал из своей трубки, чтобы отогнать страшных насекомых, как яростно уничтожал он тех, что пытались пробраться сквозь кое-где неплотно прилегающую сетку. марсель голубчик, ты вывихнешь себе руку», — повторял Жан, — «ради бога, не волнуйся, я и так буду прекрасно спать». «Нет», — отвечал старый солдат, — «я не позволю, чтобы хоть один мерзкий комар пищал у тебя над ухом». Только удостоверившись, что Жан заснул, и ни один комар ему больше не грозит, он успокоился и тоже лег спать. Ему-то было плевать на атаки крылатых мучителей. Но какой бы грубой ни была кожа старого солдата, комары кусали его, как и всех прочих, и он чесался так, что содрогались борта пироги. На следующий день лодки снова двинулись в путь. Ветер то ослабевал, то он набирал силу, но, тем не менее, помогал пирогам преодолевать течение. Тяжелые низкие облака закрывали небо, а проливной дождь... Загнал путешественников под навес Течение в этой части реки, усеянной мелкими островами Было довольно сильным И чтобы легче преодолевать его Приходилось держаться ближе к правому берегу Болодистый правый берег На протяжении двухсот километров От устья Апурина до устья Арауки Изрезан сетью каналов и проток Здесь находили себе пристанище Дикие утки, усеивающие Тысячами черных точек пространства равнин «Если их тут и не меньше, чем комаров», — воскликнул сержант Марсьяль, — «то они, во всяком случае, не причиняют неприятностей, не говоря уже о том, что их можно есть». Весьма справедливое замечание. Элизери клю рассказывал, что кавалерийский полк, расположившийся лагерем на берегу лагуны, в течение двух недель питался одними утками, что, однако, не вызвало сколько-нибудь существенного сокращения их численности. Охотникам с морепорей Галинеты тем более не удавалось нанести ущерб пернатому племени. Они подстрелили всего две-три дюжины уток. Жан, к великому удовольствию сержанта, тоже сделал несколько удачных выстрелов, а поскольку любезность следует отвечать любезностью, то часть добычи была отправлена господину Мигелю и его спутникам, хотя те и сами очень неплохо охотились. Решительно сержант Марсиаль не хотел быть им чем-либо обязанным. В этот день капитанам пирог понадобилось все их умение, чтобы не налететь на рифы. Ведь наскочить на риф среди разбушевавшейся после дождей реки значило бы потерять лодку. Кроме того, нужно было следить, чтобы пирога не столкнулась с плывущими по реке стволами деревьев, обрушившихся с острова Самура. Этот остров уже в течение нескольких лет подтачивали воды опуры грозя ему окончательным уничтожением. На ночь лодки пристали к острову Кассимирита с подветренной стороны, укрывшись таким образом от яростных порывов урагана, а пассажиры нашли себе убежище в заброшенных хижинах ловцов-черепах. Правда, речь идет лишь о пассажирах Мари Паре, так как сержанты Жан предпочли остаться на борту Галинетты. Возможно, они поступили благоразумно, так как остров Кассимирита населен обезьянами, пумами и ягуарами. К счастью, буря загнала хищников в норы и лагерь не подвергся нападению. Лишь когда ненадолго стихали порывы ветра, до ушей путешественников доносились то свирепое рычание, то громкие вопли обезьян, которых натуралисты не случайно назвали ревудаби. На следующий день небо было уже не таким мрачным. Тучи стали более низкими, а вчерашний ливень сменился мелким дождем, почти водяной пылью, который прекратился к рассвету. Временами проглядывало солнце, а северо-восточный ветер позволял лодкам нестись в полный Бакштаг, так как река делала здесь повороты и вплоть до Буэновисты текла на запад, и лишь потом русло поворачивало к югу. Примечание. Бакштаг — Курс корабля, который с направлением попутного ветра образует угол более 90 и менее ста восьмидесяти градусов. Вольно раскинувшись в шире, Ренока напоминала Жану де кермору и сержанту Марсьялю, их родные места. — Жан, иди сюда, посмотри, — воскликнул сержант. Юноша вышел из-под навеса и остановился на носу лодки. В прозрачном воздухе четко вырисовывались уходящие за горизонт простор льяносов. — Можно подумать, что мы вернулись в родную Британь, — помолчав, — добавил сержант. «Ты прав», — сказал Жан. «Аренока похожа на Луару». «Да, Жан, это и впрямь наша Луара, вверх и вниз по течению от Нанта. Посмотри на эти желтые песчаные отмели. Еще бы полдюжины плывущих гуськом шаланд с квадратными парусами. Я бы решил, что мы идем в Сен-Флоран или в Мофф». «Верно, Марсиаль, сходство удивительное. Только эти равнины скорее напоминают мне луга в низовьях Луары около Пелерена или Пембефа». «Точно! Мне все кажется, что вот-вот покажется Сен-Назерский пароход, или, как его там называют, пироскаф Это что-то греческое, я никогда не мог понять, что это значит. пироскаф первоначальное название парохода. Да, там, где мой дорогой полковник, и когда мы его найдем, когда он узнает, что он теперь не один на свете, тогда он сядет вместе с нами в пирогу, потом на бульвар потом на Сен-Назерский пароход, и на этот раз для того, чтобы вернуться на родину». «Господи, если бы это было так!» — прошептал жан глядя на далекие силуэты вырисовывающихся на юго-востоке холмов, а потом добавил, как бы развивая справедливое замечания сержанта о сходстве между Луарой и аринока «Между прочим, иногда на этих песчаных пляжах можно увидеть то, чего не встретишь ни в верхнем, ни в нижнем течении Луары. Что же это? Черепахи, которые каждый год в середине марта приходят сюда откладывать яйца. А здесь есть черепахи?» Тысячи черепах. И вон тот ручей справа называется Рио Тортуга, прежде чем его переименовали в Рио Шефанжон. Вероятно, он заслужил это имя, но я что-то пока не вижу. Немного терпения, дядюшка. И хотя время кладки яиц уже прошло, ты увидишь черепах в несметных количествах. Ну, раз кладка окончена, значит, мы не сможем полакомиться их, как говорят, великолепными яйцами. Действительно великолепными, да и мясо их ничуть не хуже. И я надеюсь, что Вальдес сумеет поймать... «Хоть одну нам на суп». «Черепаший суп!» — воскликнул сержант. «И на этот раз настоящие, а не из телячьей головы, как во Франции. Стоило бы ехать так далеко, чтобы поесть обыкновенного телячьего рагу». Примечание. Тартуга, черепаха. Юноша был прав, говоря, что они приближаются к пляжам, куда индейцы приходят охотиться на черепах. Сейчас они появляются здесь только в охотничий сезон, А раньше эти территории были населены многочисленными, враждующими между собой племенами Тапарита, Панары, Ярура, Гуама, Мопои. А до них здесь обитали индейцы Атамака, рассеившиеся теперь по западным территориям. Гумбольд рассказывает, что эти индейцы, ведущие свое происхождение, как они утверждают от каменных богов, были отчаянными игроками в лапту, еще более ловкими, чем те баски, что прибыли в Венесуэлу из Европы. Их также относят к племени геофагов, которые, если не хватает рыбы, питаются кусочками чуть обожженной глины. Впрочем, этот обычай существует и поныне. От этого порока, иначе не скажешь, приобретенного в детстве уже невозможно избавиться. Непреодолимая потребность, подобная той, что влечет китайцев к трубке опиума, заставляет геофагов есть землю. Господин шифанжон видел этих несчастных, лизавших глину собственных хижин. Примечание. Гумбольд Александр. Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Исследовал природу различных стран Европы, Урала, Сибири, Центральной и Южной Америки. Автор труда «Путешествия в равноденственные области нового света». Иностранный почетный член Петербургской академии наук. Геофаги. Едящие землю. Землееды. Греческая. Во второй половине дня лодки продвигались вперед с большим трудом, так как из-за многочисленных мелей течение всузившейся судоходной части стало очень быстрым, и экипаж совершенно выбился из сил, преодолевая его. Небо затянули мрачные тучи, воздух был насыщен электричеством, откуда-то с юга доносились раскаты грома, приближалась гроза, ветер с судорожными порывами прошелестел в парусах и почти полностью стих. В такой ситуации самое благоразумное было без промедления искать укрытие, потому что грозы на Оренога чреваты непредвиденными атмосферными явлениями, и матросы обычно спешат укрыться в глубине какой-нибудь бухты, где высокие берега защищают лодку от яростных порывов ветра. Однако в этой части реки не было подходящих мест для стоянки. По обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись гладкие равнины льяносов, где ураган мог бушевать на просторе. Господин Мигель спросил капитана Мари Паре, Мартаса, что он собирается делать, и не придется ли им встать на якорь посередине реки. «Это было бы опасно», — ответил Мартас. «Якорь тут не удержит и нас выбросит на берег и разобьет в щепки». «Что же делать? Попробуем подняться до следующей деревни, а если не получится, вернемся к острову Кассимирита, где мы провели ночь». «А что это за деревня?» «Буэна Виста на левом берегу». Подобное решение напрашивалось само собой, и Вальдес, даже не советуясь с Мартасом, тоже взял курс на Буэновисту. Матросы спустили безжизненно повисшие на мачтах паруса, чтобы обезопасить себя от резкого рывка при внезапном сильном ветре. Гроза, по всей вероятности, начнется не раньше, чем через один или два часа. Мертвенно-серые тучи, казалось, застыли над южной частью горизонта. «Скверная погода», — сказал сержант Марсиаль капитану Гаринетте. — Скверно, — ответил Вальдес, — мы постараемся обогнать ее. Обе пироги шли рядом на расстоянии не более пятидесяти футов одна от другой, отталкиваясь раздвоенными шестами от мелей. И хотя эта тяжелая работа едва позволяла преодолевать напор течения, иного выхода не было. Нужно было любой ценой добраться до левого берега, где можно будет тащить лодки бичевой. Добрый час ушел на эту операцию, и не раз казалось что пироги вот-вот снесет течением и выбросит на скалы. Наконец, благодаря искусству капитанов и ловкости матросов, которым помогали господа Мигель, Филиппа и Баринас с одной стороны, Жан и сержант Марсьяль с другой, лодки, двигаясь по диагонали, достигли левого берега. Тут матросы смогли взяться за бичеву. Эта работа требует больших усилий, но зато лодки наверняка не снесет течение. Вальдес предложил привязать одну лодку к корме другой, так, чтобы оба экипажа могли вместе тащить их бечевой вдоль берега. Когда идти вдоль берега было невозможно, то бичеву закрепляли за находящийся метрах в сорока впереди выступ скалы или ствол дерева, а затем возвращались на борт марипаре и все вместе тащили лодки. Так они миновали находящиеся слева острова Сейба, Куруру Пара и Эстильеро, а чуть позже, ближе к правому берегу, остров Поса Редондо. Тем временем тучи заволокли все небо. Следующие одна за другой вспышки молнии зигзагами прорезали южную часть горизонта. Непрерывные раскаты грома сливались в сплошной гул. К счастью, когда около восьми часов вечера гроза обрушилась на левый берег Оренока яростным ураганом, дождем, градом, пироги уже находились в безопасности у входа в деревню Буэна-Виста.